Линкс, борт 464. Чуть меньше сотни пуль с двух синхронных пулеметов самолета прошлого века в целом ушли в молоко. Только одна, словно неугомонный сперматозоид-чемпион, вгрызлась в полумонокок фюзеляжа, рубанув оболочку узла подствольного гранатомета штатной штурмовой винтовки экипажа. Потревоженный взрыватель, секунды поколебавшись, рванул, устроив маленький хаос в десантном отсеке. Легкие авиационные сплавы не удерживали шальные осколки, дырявящие переборку десантного отсека и кабины пилотов. Рвались какие-то линии проводки и гидросистемы. Сжатый объем кабины заполнился дымом. Пилот, сморгивая набегающую струйку пота, с безнадежностью смотрел на стрелку падающего давления в гидравлической системе. Лопасти со свистом молотили воздух, пока неуловимо замедляя вращение. Три человека экипажа уже понимали, что машина долго не протянет, и спешно готовились к приводнению, вытаскивая спасательные средства. В эфир понеслись сигналы о помощи.